Джа. Детская обувь сваленная в кучу на полке. Nike Air Max. Кроссовки легендарного американского баскетболиста, прославивший бренд. Благодаря встроенным воздушным подушкам, смягчающим удар, создается ощущение, будто идешь по воздуху. Но на задниках кроссовок Тхэджу уже появились заломы, слишком небрежного носил. И все же, как и строгий воротничок его школьной формы, кроссовки выглядели почти новыми, что было неудивительно. Обувь тхэджу менял каждые два месяца. Конверс с белыми шнурками, завязанными бантиком, и изрядно затертыми носками аккуратно стояли рядом. Может, у Джа есть привычка стучать ногой по полу? Еще там были кеды с тремя полосками сбоку и кроссовки с леопардовым принтом. Обувь такая же разная, как лица и характер детей, но зачем существует столько видов обуви? Она ведь просто прикрывает часть тела, используемую для ходьбы. Чунину кратко и посмотрел на свои старые кроссовки, верхняя часть которых уже начала отклеиваться. Да никто не заметит, кому какое дело до чужой обуви. Тяжело вздохнул он и обернулся. С Цхэджу и его компанией, которые безумолко болтали о предстоящей поездке, пересекаться не хотелось. Поэтому Чунин решил пообедать в укрытии за стоянкой. Он уже давно привык к мрачной атмосфере, что царило у мусорки. Но сегодня все было иначе. «Ой, Чунин, привет!» Сидевшая на корточках Джа подняла голову. И влажный воздух развеялся, словно туман под лучами яркого солнца. А э, привет, что ты здесь делаешь? А ты, хозяин, и немного. Джа встала. За ее спиной виднелись мешки с землей и садовая лопатка. Если бы я знала, что это твое место, то сначала спросила бы. Извини, ничего страшного. Ты не против? «Да и я здесь редко бываю. Ты что, цветы сажаешь?» Джа отошла в сторону. «Цветы и разные другие растения. Люблю возиться в земле». «В земле?» Чунин хотел спросить что-то еще, но передумал. Все в школе знали Джа, и она тоже знала всех. Примерная ученица и староста. Так, кто за пять минут до звонка могла звонким голосом напомнить... Учителя, а вы не проверили у нас домашнее задание?» И я это прощалась. «А еще... Интересно, почему скрипачка вдруг занялась садоводством?» Да, Джа играла на скрипке. Иногда она приносила инструмент в школу. Тогда одноклассники старались не бегать возле ее парты. Даже те, кто музыкой не занимался, знали — скрипка стоит дорого на одном из уроков музыки джа даже попробовала сыграть и чунин удивился как кусок дерева струны и смычок вместе рождают звук на фестивале искусств скрипка джа пела звуки складывались в прекрасную мелодию которая превращалась в рассказ брови щеки и плечи джа дрожали словно в танцы у чунина защемило в груди ему хотелось узнать Что это была за композиция, но он не решался спросить. «Осторожничая, как остальные, кто не смел бегать возле парты Джа. «Нет, я хотел спросить». И вот теперь у него, наконец, появилась возможность поговорить с джа «Что?» Девочка удивленно распахнула глаза. «Как называется произведение, которое ты играла на фестивале искусств?» Я хотел его найти, но не знаю название. Теперь-то у меня дома есть Wi-Fi, и я могу слушать что и сколько захочу, подумал Чунин. Юмореско. Название оказалось сложным, наверное, поэтому он и забыл его, даже если и слышал. Это значит с юмором. Так запомнить было гораздо проще, хотя едва ли произведение было смешным. «Пьеса не очень веселая, но так называется», — добавила Джа, словно оправдываясь. «Ну ладно, о вкусах не спорят. Есть же люди, которые болеют за бейсбольную команду, занимающую последнее место в лиге. Или дьявол, считающий бедность чем-то забавным». Джа тихонько усмехнулась, услышав комментарий Чунина. «Ее написал Дворжик, сын мясника. У него даже была лицензия на убой». Он такой один среди композиторов классической музыки. «А вот это уже интересно!» Джа снова рассмеялась уже чуть громче. «Мама советовала мне выбрать произведение посложнее, но мне нравится это. У нас с Дворжиком есть что-то общее. Правда?» Джа кивнула. «Я больше люблю землю, чем скрипку». Мне нравится выращивать растения, узнавать их, дружить с ними. Они намного добрее скрипки. Растения добрые. Они возвращают столько, сколько ты им даешь. И это прекрасно. А скрипка невероятно жестока. Сейчас голос Джа звучал иначе. Тише и спокойнее, чем когда она, примерная ученица и староста, звонко напоминала учителю о домашнем задании. «Иногда, как бы я ни старалась, у меня ничего не получается. Зажимать струны больно и тяжело». Она замолчала, покачала головой и продолжила «Хотя нет, скрипка – это просто инструмент. Может, дело в том, что у меня нет выбора? Терпеть, но не показывать, что тебе больно. Работать до изнеможения, но не быть слишком чувствительной. Быть по горлу в делах, но казаться расслабленной – это... «Странно. Таких людей вообще не бывает», — согласился Чунин. «Удивительно, но из всех именно Джиа смогла его понять». Девочка отряхнула свои грязные руки и показала однокласснику. «Они постоянно болят. Видишь?» Ее ладони и пальцы оказались покрыты волдырями и мозолями. «Тебе не противно?» «Нет, мои выглядят так же». Чунин вытянул вперед свои руки с незажившими ожогами и следами от веревок, которыми он перевязывал макулатуру. Руки, играющие на скрипке, и руки, зарабатывающие деньги, удивительно похожи. Они словно истерзанная земля. Вырастет ли в ней хоть что-то? Воздастся ли им за пережитые лишения? Когда Чунин помогал Джа рыхлить почву, Они случайно соприкоснулись пальцами. Смутившись, мальчик быстро отдернул руку. Джа внимательно на него посмотрела и встала. «Значит, договорились?» «О чем? Что будем вместе пользоваться этим местом?» «Ну, ладно». «Отлично». Джа протянула руку в мозолях с землей под ногтями. Чунин, как и требовал того, берущий свое начало еще в древнем Вавилоне обычай, пожал ее. Сделка заключена. Хватка у Джа была сильной. «Если свободен, приходи завтра в обед. Будем сажать рассаду». «Хорошо», — Чунин, не раздумывая, согласился. Он все равно не собирался есть в классе. «Кстати, я тебя видела». Уже собираясь уходить, и отряхивая прилипшие кедом грязь и песчинки, сказала Джа. Видела? Ты подрабатываешь в Гамбургер Хилл на перекрестке, да? Э, ну, тогда как-нибудь загляну. Что? У меня занятия неподалеку. Ну, то есть, кота я еще могу кормить просроченными котлетами из голубиного мяса, но. Джа! «Там рядом есть Бургер Кинг». «А? У котлет для гамбургеров должна быть хорошая родословная», уверен, Дворжик со мной согласился бы. «Хотя бы потому, что там работники точно знают, когда котлета родилась и когда умерла». Чунин говорил серьезно, но Джара смеялась. На этот раз громко, словно только что услышала самую смешную шутку на свете.